Глава двенадцатая. Сан Саныч. «Ох, Мария Степановна, у вас хоть руки нежные, но вы там поаккуратнее. Тут, как ни посмотри, аккуратно не получится, так всё запущено. Вы что, так долго тянули? Извращенцы. Нет, я догадывался, что навязанная помощница не обременена принципами, но не настолько же. Меня буквально вынудили взять эту наглую девицу. Несмотря на то, что напрямую с ней не общался», Но наслушался со стороны достаточно. Как раз сидел в смежном кабинете. Этот писклявый голос ни с чем теперь не спутал бы. Так мне казалось. Хамоватая, беспринципная, вряд ли она пришла сюда работать. К ее несчастью, такая история случалась со мной не впервые. Она была третьей, кого мне подсовывали разной степени родства и свойства знакомые. Очередное золото пропадало Дважды я не мог отказать, и тут была такая же история. а мне работать надо было. Если бы я хотел спать с помощницей, то не управлял бы пятью самыми крупными и успешными компаниями региона. Не до случайных бабни, а кого трахать в наличии имелось. Правда, Лику, наверное, пора менять. То со странными предложениями ко мне лезла, то к матери умотала на две недели. Якобы что-то случилось, а мне искать еще кого-то попросту некогда». Это сотрудников я приучил работать в рабочее время, зная элементарные принципы построения команд, а сам не вылезал из обучения рабочих процессов едва ли не 24 на 7. Неделя без секса сделала меня раздражительным, а странное поведение и способности новой помощницы и вовсе ставили в ступор. А мне все время казалось, что это другой человек. Но начальница отдела кадров ничего не сказала, и хоть голос был уже не такой визгливый, Внешне помощница походила на фото в анкете практически один в один. Только глаза показались не другими, но там был такой макияж с боевым раскрасом на паспорте. Да еще и качество изображения оставляло желать лучшего. В общем, я никак не мог понять, где я так просчитался. Я видела людей насквозь, даже если не смотрел напрямую. Я был уверен в той характеристике, что дал этой Марии с самого начала. Как я мог ошибиться? Это стало для меня личным вызовом, и помимо стандартного набора приемов, как заставить навязанную девицу уволиться по собственному, решил добавить перчинки. Никак не ожидал я нескольких моментов. Что мало того, что оно не будет работать с этой Машей, к слову, имя ей не подходило совершенно, так еще и обернется против меня. Человек с такой репутацией и умственными способностями просто не мог позволить себе ошибку. От неадекватного списка заданий она не то чтобы отмахнулась, посмотрела на меня как на идиота, обернула мою же задумку против меня, выставив едва ли не рабовладельцем, мол, только полный дурак будет требовать сделанного в столь кратчащие сроки. Хотела ее унизить намеком на выбор одежды. Низкий, но безотказный прием, а она вырядилась как королева и едва не сбила меня с рабочего настроя. Да я еле просидел всю встречу, пытаясь не пялиться на явно расходящийся пиджак. Еще и блузку застегнула на все пуговицы, как скромница. Но ведь я знал, как она попала в мою фирму. К чему этот цирк? В общем, моя голова в последние дни была забита одной рыжеволосой странной девушкой. Ее нестандартным поведением, упорством и положительным мнением. Но ведь она, по сути, спала женатым мужиком, пользуясь своим положением. Нахамила при устройстве на работу... И голос, совершенно другой голос. Но как такое возможно с учетом того, что это не может быть другой человек? Не может же? Это какой наглости надо набраться, чтобы что-то подобное провернуть? Поэтому, когда я стал невольным свидетелем диалога Марии Степанны и охранника, то у меня немного отлегло. Они явно собирались заняться чем-то низким, и это вполне оправдывало мое изначальное мнение об этой девушке. Поэтому я нашел запасные ключи, По камерам отследил перемещение этой парочки. Я не моралист, но ему ведь за шестьдесят. У него трое детей и счастливый брак сроком, как мне лет. Чего я не ожидал, так диалога за дверью. Стало как-то мерзко и противно. Конечно же, я знал, что увиденное меня вряд ли обрадует, но даже не представлял, насколько... Что за... Чем они там занимались? Но не успел я даже предположить, как меня выставили вон, И что самое смешное, я выставился, как миленький. До мной так не командовали с армии Я вообще забыл, что это значит. Бред какой-то. Встал под дверью, теряясь в догадках, а там... Не дергайтесь, Григорий Викторович, я все еще вас. Да что за нахрен. Внутренне ругался, как самый последний сапожник. ну только пусть выйдут оттуда. Они же выйдут. Дальше пошли комментарии про золотые руки другие обрывки тихих фраз. «Я же ждал и дождался. Она вышла, как ни в чем не бывало, смотря на меня с подозрением. Это на меня-то? Я вообще еще не понял, как относиться к тому, что увидел. Спросил ее о том, что они обсуждали, желая вогнать в краску, но вместо этого получил закатывающиеся глаза. Да она в своем уме. Или можно подумать, это я стоял и рассматривал голый зад охранника».